В гостиной старого дома было прохладно. В одном углу размеренно тикали, поблескивая бронзой высокие дедовские часы, мягкие подушки на широких кушетках, книги вдоль стен, толстый ковер с пышным цветочным узором, а в руках запотевшие стаканы ледяного чая, от которого такой приятный холодок на пересохшем языке». Пейте на здоровье. Бабушкин стакан звякнул, а ее фарфоровые зубы. И давно вы здесь живете, бабушка? спросил Люстик. С тех пор, как умерли, с ехидцей ответила она. С тех пор, как Что? Капитан Блейк поставил свой стакан. Ну да! кивнул Люстик. Они уже 30 лет как умерли! «А вы сидите, как ни в чем не бывало!» — воскликнул капитан. Полная, сударь!» — старушка лукаво подмигнула. «Кто вы такой, чтобы судить о таких делах? Мы здесь, и все тут. Что такое жизнь, коли на то пошло? Кому нужны эти, почему и зачем? Мы снова живы, вот и все, что нам известно, и никаких вопросов мы не задаем». «Если хотите, это вторая попытка!» Она, ковыляя, подошла к капитану и протянула ему свою тонкую сухую руку. «Потрогайте!» Капитан потрогал. «Ну как? Настоящее?» Он кивнул. «Так чего же вам еще надо?» Торжествующе произнесла она. «К чему вопросы?» «Понимаете!» Ответил капитан Мы просто не представляли себе Что обнаружим на Марсе такое А теперь обнаружили? Смею думать На каждой планете найдется немало такого Что покажет вам Сколь неисповедимы Пути Господни Так что же здесь Царство небесное? Спросил Хингстон Вздор Ничего подобного «Здесь такой же мир, и нам предоставлена вторая попытка». «Почему? Об этом нам никто не сказал. Но ведь и на Земле никто не объяснил нам, почему мы там очутились, на той Земле, с которой прилетели вы. И откуда нам знать, что до нее не было еще одной?» «Хороший вопрос», — сказал капитан. С лица Люстига не сходила радостная улыбка. Черт возьми! Да чего же приятно вас видеть! Я так рад!» Капитан поднялся со стула и небрежно хлопнул себе ладонью по бедру. «Ну, нам пора идти. Спасибо за угощение». «Но вы ведь еще придете?» — всполошились старики. «Мы ждем вас к ужину». «Большое спасибо. Постараемся прийти, у нас столько дел». «Мои люди ждут меня в ракете, и...» Он смолк, ошеломленно глядя на открытую дверь. Откуда-то издали из пронизанного солнцем простора доносились голоса, крики, дружные приветственные возгласы. «Что это?» — спросил Хингстон. «Сейчас узнаем» и капитан Джон Блейк мигом выскочил за дверь и побежал через зеленый газон на улицу марсианского городка. Он застыл, глядя на ракету. Все люки были открыты, и экипаж торопливо спускался на землю, приветственно махая руками. Кругом собралась огромная толпа, и космонавты влились в нее, смешались с ней, проталкивались через нее, разговаривая, смеясь, Пожимая руки Толпа приплясывала от радости Возбужденно теснилась вокруг землян Ракета стояла Покинутая устая. В солнечных лучах Взорвался блеском Духовой оркестр Из высокоподнятых басов И труб брызнули ликующие звуки Бухали барабаны, пронзительно свистели флейты, золотоволосые девочки прыгали от восторга, мальчуганы кричали «Ура!», толстые мужчины угощали знакомых и незнакомых десятицентовыми сигарами. Мэр города произнес речь, а затем всех членов экипажа одного за другим подхватили под руки Мать с одной стороны, отец или сестра с другой и увлекли вдоль по улице в маленькие коттеджи и в большие особняки. «Стой!» — закричал капитан Блейк. Одна за другой наглухо захлопнулись двери. Зной струился вверх к прозрачному весеннему небу. Тишина нависла над городком. Трубы и барабаны исчезли за углом. Покинутая ракета одинок сверкала и переливалась солнечными бликами. «Дезертиры — Дезертиры! — воскликнул командир. — Они самовольно оставили корабль. Клянусь, им это так не пройдет. У них был приказ. «Капитан — Капитан! — сказал Юстик. — Не будьте излишне строги. Когда вас встречают родные и близкие, это не оправдание. Но вы представьте себе их чувства, когда они увидели возле корабля знакомые лица. У них был приказ, черт возьми. А как бы вы поступили, капитан? Я бы выполнял приказ. Он так и замер с открытым ртом. По тротуару в лучах марсианского солнца шел, приближаясь к ним высокий, Улыбающийся молодой человек лет 26 с удивительно яркими голубыми глазами. Джон! крикнул он и бросился к ним. Что? Капитан Блейк попятился. Джон, старый плут! ⁇ Подбежав, мужчина стиснул руку капитана и хлопнул его по спине. Ты? пролепетал Блейк. Конечно я! Кто же еще? Эдвард. Капитан повернулся к Люстику и Хингстону, не выпуская руки незнакомца. Это мой брат и Эдвард. Эд, познакомься с моими товарищами. Люстик, Хингстон, мой брат. Они тянули, теребили друг другу за руки, потом обнялись. Эд. Джон, бездельник. Ты великолепно выглядишь, Эд. Но постой, как же так? Ты ничуть не изменился за все эти годы. Ведь тебе... Тебе же было 26, когда ты умер, а мне 19. Бог ты мой, столько лет, столько лет, и вдруг ты здесь. Да что же это такое? Мама ждет, сказал Эдвард Блейк, улыбаясь. Мама? «И отец тоже!» «Отец!» Капитан пошатнулся точно от сильного удара и сделал шаг другой не гнущимися непослушными ногами. «Мать и отец живы?» «Где они?» «В нашем старом доме, на Дубовой улице». «В старом доме?» Глаза капитана светились восторгом и изумлением. «Вы слышали, Люстик? Хингстон!» Но Хингстона уже не было рядом с ними. Он приметил в дальнем конце улицы свой собственный дом и поспешил туда. Люстик рассмеялся. «Теперь вы поняли, капитан, что было с нашими людьми? Их никак нельзя винить!» «Да...» «Да!» — капитан зажмурился. «Сейчас я открою глаза, и тебя не будет!» — он моргнул. «Ты здесь, господи! это, ты великолепно выглядишь!» «Идем! Лэнч ждет!» «Я предупредил маму!» «Капитан!» — сказал Люстик. «Если я понадоблюсь, я у своих стариков!» «Что?» «А, ну, конечно, Люстик, пока!» Эдвард потянул брата за руку, увлекая его за собой. «Вот и наш дом. Вспоминаешь? Еще бы! Спорим, я первый добегу до крыльца!» Они побежали в запуске. Шумели деревья над головой капитана Блэка. Гудела земля под его ногами. В этом поразительном сне наяву он видел, как его обгоняет Эдвард Блэк. Видел, как стремительно приближается его родной дом И широко распахивается дверь «Я первый!» — крикнул Эдвард «Еще бы!» — еле выдохнул капитан «Я старик, а ты вон какой молодец! Да ты ведь меня всегда обгонял Думаешь, я забыл?» В дверях была мама полная, розовая, сияющая За ней с заметной проседью в волосах стоял папа, держа в руке свою трубку. «Мама! Отец!» Он ринулся к ним вверх по ступенькам. «Точно ребенок!»